Госпожа Гривуа, бормоча какие-то проклятия, поспешно вошла под навес и позвонила. Женщина, одетая монахиней, отворила дверь и почтительно поклонилась госпоже Гривуа, которая ей сказала. «Вот тут две молодые девушки. По приказанию аббата де Гриньи и княгини де Сен-Дизье они должны быть сейчас же разлучены и посажены в отдельные секретные кельи, Понимаете? Строгое заключение. Как для нераскаявшихся. Я сейчас доложу настоятельнице, и ваше приказание будет исполнено. Пожалуйте. Девочки, вас сейчас проводят к вашей родственнице, а через полчаса я вернусь за вами. Роза и Бланш, занявшись угрюмом, не заметили привратницы-монахини. Она стояла за дверью, и сестры заметили ее только тогда, когда переступили порог дверей мигом за ними захлопнувшимся. Они снова попали в ловушку. Убедившись, что девушки в монастыре, госпожа Гривуа уселась в карету, где лежали бренные останки сударя, и вдруг увидела, что угрюм лежит в нескольких шагах от ворот. С досадой она задернула шторки на окнах и приказала кучеру трогать. Монастырь, куда были заключены роза и бланш, Находился рядом с лечебницей, где была заключена Адриенна де Кардавиль.